Клан Гибридов Алые всполохи окрасили восход красным. В самый тихий час самый крепкий сон был растревожен запахом Гарри. Клан Гибридов полыхал. Старая проводка горит. Да какая старая проводка? Тут все меняли. Облицовка стены, потолки полыхают. Кто купил плохие материалы? А глава говорил, что они в высокой категории пожароустойчивости. Хватит болтать, тушить огонь. Звоните главе. Огонь скакал по облицовке, разбивал стекла, запрыгивал на крыше. Гибриды скрутили панику в узел, быстро включили насосы для воды и пытались справиться с пожаром. Леон кричал громче всех. «Сюда! Здесь одеяло! А вы туда! Там еще очаг возгорания!» «Молодежь, не стоим на месте, вы нам нужны!» Одна льбина прижимала крепче чуть было не потерянную наследницу главы гибридов, которая на всякий случай наблюдалась у нее в больнице, после инцидента, и щурила глаза в сторону леопарда. Леон же, казалось, был везде, и среди тушивших, и среди убаюкивающих детей тех родителей, что отлучились на выгул зверя. И он же нашел первый осколок разбитой стеклянной бутылки, который пах так, что выжигало слизистое. Что это? Кто посмел выступить против нас? — разнеслось в толпе. И кто-то предположил. — Только бродячие, за то, что мы якшаемся с лисами. Леон тут же оказался рядом с говорившим. «Нельзя так рубить с плеча, что вы! Хотя я понимаю ваши сомнения, но мы должны поддерживать друг друга в этот сложный период, а не искать виноватого. Клан горит!» Пожар удалось взять под контроль, а приехавший глава с супругой и Тенью первым делом бросились к дочери. Леон же обвел взглядом толпу. «Подождите немного, сейчас глава вас успокоит. Семья — это главное, верно?» Из толпы вдруг кто-то крикнул. «Глава, правда, что берлогу медведей залила? Мне пришло сообщение от друга». «Я тоже получил сообщение, но о том, что у волков нашествие сранчи «Это все бродячие. Это все лисы, что взорвали их клан и не послушали МСО. Теперь они мстят, хотят лишить нас наших домов». «Ну-ну, но, но это может быть совпадение. Не оговаривайте моих спасителей. Без них я бы не стоял здесь». Леон укоризненно покачал головой. Глава гибридов поцеловал дочку в макушку и отдал ребенка жене. В голове Дмитрия вертелся разговор с Никсом, который сообщил, что один из членов совета, вероятнее всего, подменен. Сначала он воспринял в штыки предположение пицца о том, что Леон понимал, что делает. Но сейчас внутри шевелилось предчувствие, что полярный лис может быть прав. Логовый лис. Как это все уничтожено? Не поверил своему Шам Макс. Кто это сделал, говоришь? Федор, Владислав, Михаил и Сергей говорят, что все беды у нас из-за этой программы по подбору пар. Стерли с лица Земли ее и все прочие проекты. А они рехнулись? излучения словили? Вон сейчас орут в зале, что нам нужно начинать отношения со всеми с чистого листа и не лезть больше в разработки. Что? А как насчет последних приложений для каждого клана? Глава, мне очень жаль, но они тоже уничтожены. У нас настоящее восстание. Макс влетел в общий зал лиси логова и затормозил на пороге от того, что перед ним сцепились кубарем, катаясь по полу двое рыжих. Клочья шерсти летали по залу, а клан будто разделился на две половины, которые схлестнулись друг с другом. — А ну, разошлись! — Ревкнул Макс, задействовав то, что не любил силу главы подавляю оборотней. Спустя час он более-менее навел порядок и понял, что не знал своих соклановцев. Двадцать лисов восстали и не собирались успокаиваться, твердя полную бредятину о том, что они устали экономить и терпеть лишения из-за ущербных разработок. Договориться не получалось, они словно не слушали главу, внося полную смуту в такую дружную до этого большую семью. Спустя сутки стало понятно, что разбитую вазу не склеить, а что делать с сопротивлением, Макс не мог понять. Я слышал, ли он оскорбил глава гибридов, и он с парой десятков иных ушел создавать новый клан. МСО поставил условие набрать 50 оборотней. Думаю, там нашим талантам найдется лучшее применение, чем здесь. Вдруг выдвинул предложение Сергей. Макс просто не верил своим ушам и глазам. Да что происходит? Такие дружные лисы и так легко распадутся, уйдут в клан какого-то кошака, а как же вид? Началась настоящая вакханалия. Пара тора лисов стоял столбом. «Предатели!» — кричали в спину верные старожила лисевого логова. «Мы за современное общество. Если этот клан не может дать нам защиту, питание и кровь, то мы пойдем в другой». Усталый Никс застал оборотней на пороге и, не понимающий, посмотрел на Макса. Лисы из сопротивления как-то дружно вздрогнули, опустили головы и молча вышли. — Что происходит? — спросил полярный лис, не подозревая, что в клане случилось очень созвучное название его вида события — «Полный песец».